Джунгль Новая Индия. Рельеф Новой Индии только местами напоминал характерные для полуострова Индостан джунгли. В основном это были хвойные леса и огромные горные массивы, совершенно непроходимые за исключением дальних предгорий. Сепаратисты Новой Индии уже не предпочитали горы, а из-за повсеместного внедрения роботов-разведчиков И с дистанционного наблюдения переместились в леса, где из-за огромных крон воздушное и спутниковое наблюдение было ограничено или вообще невозможно. Индийская армия уже оцепила район предполагаемого местонахождения партизан тройным кольцом, а поскольку площадь лесного массива была огромной, более тысяч квадратных километров, то и количество войск тоже, как говорится, внушало. Высаживали батальон с тяжелых челноков вместе с техникой и всем походно-полевым и прочим снаряжением. С учетом боевых машин на батальон приходилось почти 110 единиц подвижной техники, и колонна растянулась почти на 3 километра. Несмотря на то, что высадка и выдвижение к месту дислокации происходили из столовых территорий, шли по боевому. Небо над колонной сторожили несколько эшелонов летающих машин, замыкали, которые низкоорбитальные спутники российской группировки. Через шесть часов марша сквозь жару и удушливые клубы пыли колонна втянулась на вершину невысокого плоского холма на котором им предстояло развернуть лагерь постоянного базирования. Отсюда до арьергардных заслонов постов было примерно 15 километров, а зона боевых действий находилась еще дальше. Инженерные службы бригады уже протянули коммуникации и подняли купола жилых помещений и технических служб, так что батальону оставалось совсем немного. Рота Алексея загоняла машины по капонирам, когда пришел вызов от Комбата. Оставив хозяйство на замке, Белый поспешил в штабной купол, где над большим метра два по диагонали экранам уже нависало командование батальона. Значит так. Комбат обозначил пунктиром огромный лесной массив, занимавший территорию от предгорья до океана на протяжении почти 500 километров. Где находятся основные силы инсургентов, нам неизвестно. Из-за особенностей рельефа и растительности воздушная и космическая разведка летят мимо. Единственное, что им под силу это обеспечить нашу безопасность от внезапного проникновения групп и одиночек в районы ПД. Но это, разумеется, не снимает с нас необходимость иметь свои глаза и уши. Капитан Никоноров, командир роты управления и МТО, кивнул. Первичное развертывание постов слежения закончим через полчаса, а запустим систему через два». Вот и ладненько, согласился майор, не отрывая глаз от планшета. Кроме нас, северную часть массива замыкают третий штурмовой, второй, восьмой и инженерно-сапёрный батальоны нашей бригады и 20 двадцатая батарея тяжелых штурмовиков. Указка майора скользила по поверхности планшета, подсвечивая места дислокации указанных подразделений. Бригада ПВО и рота РИП из сороковой бригады осназа ГРУ. Кроме того, действуют еще две группы спецназа ГРУ Изумруд и Каскад. Индусы обеспечивают дальнее охранение и некоторые другие технические функции, потому что, как вы знаете, вояки из них никакие. Нам противостоят части первой повстанческой армии в количестве около 5000 человек во главе с арабскими и демовскими инструкторами предполагалось, что после периода первоначальной подготовки они совершат марш в направлении Рамаяны и обеспечат политическое и силовое прикрытие массированного десанта Джамаата на новую Индию. Но их разведка как-то вскрыла этот нарыв, и на Объединённом совете, чтобы у России и Индии было принято решение о совместной операции по локализации и уничтожению Собственно, задача нашей бригады постепенно выдавить силы инсургентов в прибрежную полосу, где их уже ждет флот Новой Индии. Можно сказать, с распростёртыми руками, потому что на начальном этапе операции боевики сильно попортили им кровь несколькими террористическими операциями. Решением командования операции боевики и инструктора приравнены к бандформированию и заочно приговорены к расстрелу, так что пленных берем только по необходимости. Среди офицеров раздались сдерживаемые смешки. План операции в общих чертах утвержден нашим генштабом и предполагает постепенное продвижение вглубь лесного массива с организацией подвижных и стационарных постов. Из-за специфики самого леса, основной массив которого составляют гигантские деревья высотой более 30 метров с очень толстыми стволами и прочной древесиной, применение артиллерии признано нецелесообразным. Как полагают наши тактики, контакт с противником будет происходить на коротких и средних дистанциях. Мы, к сожалению, теряем свое преимущество в дальних средствах поражения. Все будет как сто лет назад. Люди против людей. Конечно, мы где-то зададим им связь, где-то поставим автоматические огневые точки и перекроем определенные участки минными полями, но главная нагрузка ляжет на людей. Поэтому, товарищи офицеры, беречь людей, Делайте что хотите, но людей сберегите. Вопросы есть. Товарищ майор, высокий сухощавый майор Леонидов, начальник штаба батальона, задумчиво оперся на планшет. А почему мы не засеем этот лес микроботами? Размеры у них крошечные, выловить их нереально. Будем иметь все данные о перемещении сил противника. Железо пал Степаныч, комбат хмуро вздохнул. В грунте полно железа, и в деревьях его из-за специфики самих деревьев не меньше, а в таких условиях радиосвязь не работает. На километр полтора еще как-то за счет мощных передатчиков шлемов работать можно, а дальше или выбрасывать антенну сквозь кроны деревьев, или ставить ретрансляторы. А их вот заметить и уничтожить куда как проще. "Это чего же?" удивился командир третьей роты. "Мы почти без связи работаем". "В указанных ограничениях, да", подтвердил комбат. "Можем поставить ретрансляторы повыше и замаскировать их под ветки", подал голос за командира Николай Мансуров. "Так и сделаем", кивнул головой Пластунов. Но для того, чтобы люди могли работать спокойно и с долговременным результатом, нужно, чтобы в радиусе 300-400 метров не было вражьих глаз и тем паче стволов. В общем, история это не на день и не на два, так что обустраивайтесь надолго. Товарищ майор Белый пододвинулся к планшету. – «а Если мы организуем форпост вот тут на поляне поставим бронещиты, сделаем укрытие долговременного типа, и если совсем прижмут, то штурмовики прорядят нападающих довольно легко. Зато у нас будет оперативная база довольно глубоко в лесном массиве. Можно будет делать короткие рейды практически в центре леса. Комбат сдвинул берет на лоб и почесал затылок. Да, наглец ты, Алёша. Комбат прекрасно понимал, какие преимущества сулит ему такой форпост. Солдат можно будет забрасывать уже вглубь вражеской территории, и им не придётся тащить боеприпасы и снаряжения по лесному бурелому, да и выход групп поддержки и эвакуации будет куда оперативнее. Так, Комбат еще раз внимательно посмотрел на эту часть леса. Я попозже пойду, посоветую с руководством, может, чего подскажут умного. А ты с Пал Степановичем и Мансуровым обсуди это дело подробнее, чтобы мне наверх тащить не голую идею, а готовый план. Лады, тогда все свободны. Собравшиеся в одном из штабных куполов офицеры отлично понимали, чем именно рискует подразделение, но и выгоды такого форпоста были очевидны. Планшет с первоначальными набросками постепенно обретал вид готового документа, а споры все не прекращались. Ну ладно, мин понаставим, деревья взорвем к чертовой матери. В общем, отодвинем насколько возможно все укрытия от форпоста. Но если они подтянут ракетные установки, им для старта хватит самой маленькой прогалинки в кронах. Значит, нужны мобильные лазерные турели, деловито отозвался начальник штаба, внося новый пункт в список оборудования. А если туман или не дай бог задымление, не сдавался Мансуров. Если бы подобное было возможно, то весь лес давно завалили химией. Аризона возразил белый. Судя по розе ветров, здесь довольно ветрено, все сдувает к черту. Но если чего и останется в кронах, только ниже высоко. А если залить лес дефолиантами, это убьет всю экологию в регионе на многие десятилетия. Индусы на это не пойдут, а партизанам это и вовсе не выгодно. Но командование группировкой решило не размениваться на небольшой форпост, и сделать все солидно и с размахом. Через пять дней, когда было согласовано проведение операции с индийской стороной, тяжелый крейсер Ангара произвел с произвёл залп, после которого небольшая поляна превратилась в озеро кипящей лавы с диаметром почти в 500 метров. Следом зашли штурмовики и бомбами повалили весь лес, еще больше расширив круг пустого пространства. Еще через пять дней, когда камень немного остыл и затвердел, на пышущую жаром площадку сели десять тяжелых транспортов, высадивших две танковые роты, занявшие периметр обороны. Под прикрытием танков и постоянно боражирующих в небе штурмовиков, инженерно саперная рота вгрызлась в землю, строя настоящую подземную крепость с системами жизнеобеспечения, ремонтной зоной и медчастью. Разумеется, вся эта активность не могла быть незамеченной повстанцами, но противостоять регулярным армейским частям они не могли ограничившись лишь постами наблюдения и снайперами. Именно по их духам вышла в первый свой рейд группа под командованием Белого. Высадившись ночью по штурм тросом с борта легкого транспорта, группа совершила ускоренный марш по направлению к форпосту, и за несколько километров от цели остановилась для уточнения маршрута и распределения людей первого наблюдателя белый даже не увидел, а почувствовал. В переплетении веток секрет был практически не виден, но угадывалась некоторая неправильность в общем цветовом фоне. Алексей жестом остановил группу, вывел оптику шлема в режим бинокля и начал буквально по миллиметру осматривать подозрительное дерево. Пока не заметил торчащий из-под маскировочной накидки кусочек подошвы. Сдвинувшись в сторону, он дал оптике возможность зафиксировать спектральные характеристики накидки, сбросил данные на тактические блоки остальных членов группы и вскинул автомат к плечу. Короткий шлепок и тело наблюдателя повисло на удерживающих его ремнях. Сэм руками изобразил карабкающегося человека, но Белый отрицательно мотнул головой и, прижав два растопыренных пальца к стеклу шлема, ткнул ими вперед. Смотреть в оба. Солдаты молча закивали головами. С получением информации об используемой инсургентами маскировке, дело пошло гораздо веселее, и за неполные два часа группа сняла семерых снайперов. Последнего, сидевшего на самой границе леса, Белый решил брать живьем, так как углядел у засевшего на дереве человека, куда более мощный и дорогостоящий прибор, чем у тех, кто был ими замечен ранее. Собственно, прибор его можно сказать и выдал, так как накидка у него была тоже нестандартной. скорее всего, Демсоюзовская невидимка. Тоже стоит немалых денег но требовавшая весьма аккуратного обращения видимо человек надевший невидимку о всех особенностях камуфляжа не знал и работавшая в мозаичном режиме невидимка повтрила не только цвет коры дерева, но и черную поверхность прибора наблюдения жестом рассредоточив группу белый сократив дистанцию до минимума поднял автомат к плечу Двинул ползунок трансфокатора прицела до упора. Сразу стали видны и отдельные трещинки на коре, и тень веревки, опоясывавшей могучий ствол. Несмотря на хорошую оптику, белому все никак не удавалось поймать веревку, пока он не заметил бугорок на коре, от которого она отходила под острым углом. И он и винтовка сделали все как надо. И внезапно, лишившись опоры, человек рухнул с пятнадцатиметровой высоты на мягкую лесную подстилку. Подскочившие бойцы споро с еще не опомнившегося после удара человека и бодрой рысью Павла клик фор пост. Начальник бригадной разведки полковник Сабуров замалым только что не скакал от радости при виде пленного. Еще бы Первый выход и с таким результатом. На шум и гвалт подошли два молчаливых офицера в фотохромной броне, в которых Алексей не без удивления узнал своих случайных знакомых, офицеров спецназа, вытащивших его и охранников из заварушки на берегу океана. Без разговоров, деловито, словно доктора, они учинили полный осмотр языка. На взгляд Белого искать там было нечего, так как тело его было совершенно чистым, без единого опознавательного знака. Но Али со своим замом молчаливо переглянулись и, пошептавшись о чем то соскривившимся словно от укуса полковником Сабуровым, потащили пленного куда-то вглубь подземелья. Белый уже было отвернулся, как неожиданно для себя поймал взгляд Али который слегка подмигнул ему как старому знакомому. А вот Сабуров стоял словно потерянный. Что тоже было объяснимо. Нет пленного, нет информации, с которой можно работать. Конечно, грушники что-то сольют ему по каналам разведки, но наверняка то, что бригаду интересует в первую очередь, будут выяснять в двадцатую, если вообще вспомнят. Газодумчиво сидящему возле навеса начальнику разведки подошёл белый, и видя отрешённое лицо полковника, чуть притормозил. "Чего тебе, старшой?" полковник отцепил флягу и сделал большой глоток. "Мы вот тут чего нашли", белый протянул полковнику прибор наблюдения, ничуть не пострадавший от падения. "Интересная штука. Там и запись есть, можно глянуть, чего он там рассматривал". Чего же ты молчал? Полковник легко встал и улыбнулся. Да ну их, Белый мотнул головой в ту сторону, куда ушли спецназовцы. Вот бы. Молодец, Сабуров хлопнул Алексея по плечу. Соображаешь. Давай пройдемся до тех норей. может, они чего наковыряют из этой коробочки. По Божьему попущению на орлином глазе так назывался прибор. В силу тяжелой эксплуатации сломалась кнопка стирания предыдущих записей, и внутри оказалось почти 100 часов различной видеоинформации. Полковник Соборов ухитрился загрузить расшифровкой не только криптографов из штаба бригады, но и слил по своим каналам часть данных на Азов где были куда более мощные машины. Из полученных материалов следовало, что террористов интересуют прежде всего военные объекты российского подчинения и расписание движения транспортов, из чего были сделаны незамедлительные выводы. Кроме того, были получены некоторые данные по персоналиям, что позволило главному разведу управлению сориентировать резидентуры на арабском направлении. После чистки пространства вокруг форпоста техслужбы установили охранно-защитные системы вокруг, что позволило еще больше обезопасить дислоцированные там войска от неожиданного нападения. Вся операция по размещению форпоста была проведена так быстро, что инсургентам не оставалось ничего другого, как отойти к прибрежной зоне, чем не приминули воспользоваться войска объединенной группировки, занявшие почти треть леса. Рота Алексея постепенно увеличивала радиус выходов, помогая группе радиоразведки радиофицировать все большие участки леса. Как ни странно, террористы отходили все больше в глубь массива, не вступая в серьезные бои столкновения. Так продолжалось до момента, пока одна из групп батальона не попала в хорошо организованную засаду. Командиру группы удалось прострелить аварийным маяком крону деревьев, и сигнал тревоги ушел по назначению. Поднятую по тревоге роту Белого десантировали в стороне от места боя с тем расчетом, чтобы они взломали кольцо окружения снаружи. После десантирования разделив роту на группы, Белый повел их ускоренным маршем туда, где сейчас отбивались от многократно превосходящего противника их товарищи из бригадной разведки. Шедший, вопреки правилам в головном дозоре Белый внезапно прислушался и дал команду остановиться. Потом поднял бронестекло шлема и словно волк принюхался к ветру, идущему со стороны океана. И если его чутье не обманывает, то впереди метрах в 200 еще одна засада. Повинуясь жестам, его колонна рассыпалась на еще более мелкие группы, одна из которых должна была идти в лоб, а две остальные обойти засевших в засаде боевиков по широкой дуге. Петля между могучих стволов белый со своими гвардейцами прошли еще метров сто, Когда у кого-то из сидевших в засаде не выдержали нервы. Выстрел прошел совсем близко от Алексея, ударив воздушной волной по нервам и вздёрнув восприятие и скорость на немыслимую для человека высоту. Стрелял человек, находившийся на дереве буквально в полусотне метров. Почему он промахнулся, было непонятно. Но короткая очередь из автомата не дала ему второго шанса, и человек повис на обхватывавших ствол веревках. Тут уж и остальные боевики открыли заполошный огонь, пытаясь если и не приредить наступающих, то как минимум прижать их к земле и лишить маневра. Зарывшийся в рыхлую лесную подстилку сэм спокойно работал из снайперской винтовки успешно прореживая боевиков пока под прикрытием друг друга, остальные бойцы сокращали расстояние до противника. Увлекшись боем с напиравшими в лоб солдатами, боевики самым позорным образом прохлопали зашедших им в тыл, и через несколько минут все было кончено. Рок грек, как потери. «Два лёгких. Отозвался командир второго взвода лейтенант Рогов. Один лаконично добавил взводный «три». Как разведка Иваныч? И есть радиоконтакт с нашими. Как у них? Плохо, командир. Просят поторопиться. Так. Белый развернул планшет. Дым, ты давай не особенно торопись. Всё там внимательно обнюхай. Не исключены ещё сюрпризы. Рог грек. «Взводными группами, удаление визуального контакта веером по ориентирам 203 348 зайдёте с тыла жук тебе бегом на точку 330 зайдешь со стороны форпоста Попрыгали!» Перестук автоматных и пулеметных очередей повстанцев, несмотря на лес, был слышен уже через километр А еще через 500 метров первое и второе отделения вступили в бой с отходящими боевиками. Почувствовав ослабление напора и окруженная группа тоже прибавила огня, и боевикам стало совсем нехорошо. Отмечая передислокацию своих сил и боевиков, Белый не поднимал глаз от планшета. Дым здесь белый, как у тебя? Здесь дым, порядок, командир. Похоже, тут просто заслон из смертников, и если не будем торопиться через 10-15 минут, мои снайпера их повыщелкивают. Принял тебя. Не торопись. Белый вызывает Грека. На приеме, Что у вас? На прорыве группа из 20-30 человек перемалываем. Давай, давай, работай. Связь в вашу так. Что с ретранслятором? Почему я не слышу третий взвод? Где связь с Тараном? Работаем, но похоже придется работать через систему второго. Да плевать мне, Иваныч, как ты будешь работать? Ты мне связь давай. «Все, есть связь. Таран, Таран, ответь Радуге. Таран на приеме! Как там у вас? Да почти что все разбежались, Достреливаем остатки. Минут через пять будут транспорты. Просили обеспечить площадку хоть под одну машину. Сделаем таран. Белый переключился на отделение саперов. Барк, бери два отделения в прикрытие и выдвигайся к точке 331. Нужна площадка под транспорты. Принял. Именно в этот момент из-за деревьев метнулись три едва различимые под адаптивным камуфляжем тени. Автомат словно сам прыгнул в руки, и белый шагнул вперёд мимо только поднимающего голову радиста. Скорость движения боевиков была такой высокой, что в секунды они преодолели разделявших с белым расстояние, и первый из бегущих метнул нож, целясь Алексею в голову. Белый легко ушел от ножа, выдал короткую очередь в сторону нападавшего и левой рукой метнул нож. Боевик, к удивлению Алексея, с немыслимой для человека скоростью рухнул вниз, пропуская пули над головой и словно мячик вскочил снова, чтобы получить нож по самую рукоятку в грудь. Второй, подобравшийся совсем близко, уже замахнулся к кинжалом. Но от сокрушительного удара прикладом в живот взлетел на полметра в воздух и врезавшись спиной в ствол дерева, сыпался вниз сломанной куклой. Третий, не обращая внимания ни на кого, уже перепрыгнул через лежащего под маскировочной сеткой бойца охранения, как его догнала пущенная практически в упор очередь. Ля, что это было? Вал ошарашенно оглядывался вокруг. «Похоже, пипец мимо промчался, прокомментировал Сэм из-под накидки. Командир, ты как? А? Белый все еще тяжело дыша оглянулся. Пока не знаю. Посмотрите там, может, кто живой. Это точно упорхнул», – с сожалением констатировал Вал, глядя на человека, которому нож пробил сердце сквозь бронежилет. А этот жив. Радостно крикнул дед, переворачивая того, кто пытался убежать. Он быстро открыл аптечку и почти не глядя воткнул шприц тюбик с противошоковым, а потом вывернул руки лежащего ничком человека и принялся связывать металлизированным тросом. И что характерно, Вал отошел от второго и присел рядом с белым. Те, кто сцепился в рукопашную мертвы, а человек, которому засадили Дед, сколько там ему засадили? Пять. Пять пуль, продолжил Вал в упор из сороковки выжил. Из чего мы делаем смешной вывод? Под горячую руку к командиру лезть категорически не рекомендуется, резюмировал Петро и отчего то хихикнул. Радуга-радуга, ответь Тарану на приеме!» Белый привалился спиной к огромному стволу и прикрыл глаза. «Белый, через нашу позицию в вашу сторону проскочили трое. Мы даже моргнуть не успели. Вали их, не раздумывая. Похоже, демовские кибы или федейкины джемаадские. «Да тут они уже. Белый бросил взгляд в сторону деда, который закончил упаковывать раненого. «Два двухсотых, один 300. Э, э, да. Командир группы помолчал. «А я, честно говоря, думал, что наши про тебя пургу гонят. С меня бутылка. Договорились. Белый отключился и бросил взгляд на планшет. Красных точек почти не осталось. Он переключил связь на ротные канал и произнес. "Всем всем подавить остатки боевиков огнем с дальних дистанций и переходить к зачистке". С сапёром смотреть в три глаза, командирам взводов доложить о потерях. Здесь второй, пятеро легких, один трехсотый. Здесь третий, двое легких, двое средней тяжести. Здесь четвертый, четверо легких, трое тяжелых. Снова переключился на волну разведгруппы. Таран, как у тебя? Сам доберешься или прислать людей? Доберусь, не вопрос. Ну и ладненько проговорил белый в пустоту и снова переключил канал. Командирам взводов выделить сопровождение раненым и обеспечить доставку в точку 330 для первоочередной эвакуации, остальным выдвигаться по окончанию зачистки секторов. Транспорты в сопровождении штурмовиков зависали над небольшой отвоеванной у леса площадкой и забрав людей уходили в ночное небо. Белый со своим взводом грузился последним. Он еще раз окинул лес внимательным взглядом и сев на пол так, чтобы ноги свешивались наружу, стукнул прикладом по полу, привлекая внимание пилота. Давай Поскольку они уже были в воздухе, Алексей решил заглянуть на ППД и сделать одновременно несколько дел: забрать свежую почту и прикупить полезных мелочей в магазине. Легкий транспорт обогнал колонну идущих на низкой высоте машин, и высаживались они почти одновременно. С бортов проводивших эвакуацию как раз выгружали раненых и убитых в бою. Один из солдат, наблюдавших, как мимо несут носилки с убитыми, отвернулся и белый шагнул к нему и положил руку на плечо. Не отворачивайтесь, рядовой. Ребята жизнью заплатили за еще одну крупицу боевого опыта, нашего опыта. Боец кивнул и с каким-то новым выражением посмотрел на проносимые мимо тела. Потом он повернулся к белому и спросил: А вы меня не помните, товарищ старший лейтенант? Вы еще тогда яхту покупали. Да-да, белый улыбнулся, вспоминая молодого человека, интересовавшегося, почем нынче удовольствия жизни, тоже решил сыграть в рулетку. Знаете, товарищ старший лейтенант, тогда я не очень вас понял, солдат от волнения теребил ремешок разгрузки просто захотелось, чтобы Аня смотрела на меня так, как тогда на вас, и записался в армию. Я думал, родители будут в шоке. Они у меня на оптика электронном работают всю жизнь, как институт закончили. Я думал, они хотят, чтобы я тоже. А отец ночью пришел и рассказал, что он, оказывается, всегда мечтал служить у Десанте. Ну вот. А с то как? 3 дня оставалось до отправки. Думал, что не придет, а она прибежала и потащила в церковь. Ну и вот солдат полез под броню, вытащил впаянную в пластик свадебную фотографию и подал Алексею. Молодец. Алексей улыбнулся, возвращая фотографию. Подожди, у меня для вас есть свадебный подарок. Белый поддел большим пальцем кармашек разгрузки и вытащил небольшой кинжал, настоящий федайкинский, не подделка из сувенирной лавки, а можно я скажу, что это ей от вас. Солдат осторожно взял в руки оружие, восхищенно его рассматривая. Только не ей, а вам вдвоем!» – поправил Алексей. Шагая по направлению к клубу, где находились все не имеющие прямого отношения к армии заведения, Белый обратил внимание, что отвратительное настроение куда-то улетучилось, и насвистывая что-то марше подобное, он распахнул двери почты. Для первой, первого сороковой есть. Ща глянем. Пожилой мужчина в форме почтового управления скользнул глазами по стеллажу. Есть. Он нагнулся и достал с полки увесистый пакет. Держи. Там еще заказное. Не забудь дать адресату расписаться и квитанцию мне отправить. Сделаем. Белый кивнул и, забрав почту, повернулся, чтобы нос к носу столкнуться со своими же бойцами. О, командир, а мы тоже за почтой забирайте, охламоны. Белый отдал им пакет, который солдаты начали тут же потрошить. Не успел Алексей выйти, как его окликнули. "Командир, а тут и тебе почта". "Мне?" белый удивленно приподнял брови. "От кого, интересно?" Он взял в руки толстый конверт и глянул на обратный адрес, где значилось Штейнмайер. Странно подумал Алексей, Вроде недавно от него весточку получил и даже ответил. Он руками разорвал толстый упаковочный пластик и едва подхватил вывалившийся оттуда журнал. Почитаем. Он вышел на улицу, просто так, Курт ничего делать не будет. Сидя в офицерской столовой, Белый задумчиво листал глянцевый журнал. Статья, которая привлекла его внимание, рассказывала об очередном светском мероприятии Бали молодых офицеров. Тут было много непонятного, отчего Ганс, старательно избегавший подобных мероприятий, решил вдруг сообщить о нем Белому. Рассматривая великолепно выполненные фотографии княжны Екатерины, он от чего-то загрустил. Красавица княжна в окружении блестящих столичных офицеров, княжна танцует вальс с начальником столичного гарнизона генералом Шевченко и еще масса подобных снимков. Но ведь не просто так Ганс решил похвастать своими светскими приключениями. Что-то должно быть еще... И проскальзывая глазами текст, вдруг увидел под некоторыми буквами крошечные точки, словно кто-то прошелся по странице иголкой. А буквы, подчеркнутые булавкой, вдруг сложились в короткий текст. Интересовалась тобой, описал в лучшем свете Ганс Всю дорогу до форпоста Алексей провел счастливо щуясь в иллюминатор и крепко сжимая в руках журнал. Они успели как раз к обеду. Полковник Сабуров подошел к Алексею в тот момент, когда он уже дочищал котелок от большой порции каши с мясом. "Ну, Леша, можешь крутить дырочку. Мы взяли с самого главного психа в этом дурдоме", предположил Белый, облизывая ложку. Ну, полковник усмехнулся почти. Один из инструкторов Джамаата, некий Абдулхасан Малики, фидайкин Хана Юсуфа. Ты как вообще ухитрился их завалить? Алексей пожал плечами. Здоровый образ жизни и диета. Уже допросили. Он глазами поискал повара и, встретившись взглядом, поднял котелок, показывая, что не прочь повторить. Нет, опять спецура уволокла. перед уходом поделились. А нам опять дулю хмыкнул Алексей. «Клялись и божились, что все, что нароют по тактической обстановке отдадут сразу. Ну тогда я с вашего разрешения пойду еще поем и притоплю. Алексей поднялся и глянул на ком. Минут триста». Да, конечно, спохватился Сабуров. Давайте отдыхайте. Заснуть получилось не сразу. Алексей долго ворочался, прокручивая в памяти все подробности боя и мысленно выискивая ошибки в управлении. Проснувшись, он первым делом посмотрел на браслет коммуникатора и удивленно нахмурился. Оказалось, что он проспал аж девять часов приняв душ, оделся во все чистое и слегка прищуриваясь на закатное солнце, вышел из купола. Его зам Саша Молот в стане воспитывал подчиненных. Делал он это по обыкновению тихо и крайне вежливо, но не менее эффективнее, чем те, кто предпочитал инвективную лексику. Заметив осматривающегося командира, Молот отпустил солдат и подошел ближе. Как спалось, Кек под гипнозом. Алексей пожал руку молота и кивнув в сторону проштрафившихся бойцов, спросил: "Чего натворили?" "Решили попробовать, что будет, если занизить угол сканирования РЛС. "И как эффект?" Молот усмехнулся. "Побрили всю зелень от 15 метров и выше в юго-западном секторе. Как радисты переживают? Ну, фитиля получили, а наши Погнал снимать слегка поджаренных наблюдателей. Нам тут еще в от тухлого мяса не хватало. Это правильно, Белый потянулся. Но идея богатая. Надо будет учесть в плане профилактических мероприятий, а то пока высмотришь эту дрянь в ветвях двадцать раз глаза сломаешь. Но фитиля ты им вставь, все равно. Уже, молот кивнул. А как вообще Да все по графику, пожал плечами зам. Первая, вторая отдыхают, третья дежурит, а четвертая гоняет беспилотники в своих секторах. Ну и славненько. Пойду, да бреду до кухни, может, чего горяченького перехвачу. Тут это, чего еще?» Ну, тут указивку спустили, пока ты спал. Будут через час психологи проводить психокондиционирование, чтобы мы психами не стали. Так среди них затесалась одна журналистка. Контра ее вычислила на раз, но трогать не велела. Она какая-то там шишка на нашем ТВ, велели четко отвечать на все вопросы, но текст фильтровать. Обещали, если кто отличится, к лизму в ведёрное. Угу. Белый задумчиво кивнул головой. Сбитым стеклом. Он развернул планшет и несколько секунд всматривался в тактическую карту прилегающей территории, потом увеличил масштаб и коснулся пальцем пульсирующей зеленой точки. Так, а в патруле у нас второй бат, так что можно пока слегка расслабиться. Он свернул планшет, сунул в карман разгрузки и кивнул на прощание, пошел в сторону столовой. Наваристый борщ со здоровенным куском мяса, так же как и две порции второго, провалились в желудок мгновенно. Белый откинулся на спинку стула и, попивая холодный клюквенный морс, на мгновение задумался о добавке, но потом щёлкнул, что если будет нужно, можно будет просто прогуляться до столовой еще раз психов, шлявшихся по территории форпоста, он углядел сразу, как только вышел из столовой. Вооружившись мощными планшетами, медики о чем то расспрашивали солдаты и офицеров, а некоторых уводили в сторону для более плотной беседы. Весь этот видимый бардак тщательно наблюдался начальником контрразведки группировки полковником Амельяненко создававшим вокруг медиков полную имитацию свободного перемещения офицеров и солдат Оглянувшись на белого, смотревшего с улыбкой на весь этот цирк, он сначала нахмурился, потом скупо улыбнулся и сделал короткий жест рукой, означавший в приблизительном переводе иди куда шёл. Что Алексей и собирался сделать, если бы не наткнулся взглядом на очаровательную девушку в мешковатом камуфляже от чего-то, только подчёркивающем ее отличную фигуру. Девушка находилась в компании батальонного острика и балагура Мишки Завойского, рассказывавшего какую-то из своих очередных баек. Сам Михаил Почеев внимание красивой девушки заливался соловьем. А огонь такой, что головы не поднять. И вот лежит он с заклинившим автоматом на пузе и орет во все горло: "Помоги, Господи!" И как раз в этот момент взрывом одному из боевиков отрывает руку, причем вместе с автоматом, и падает эта рука никуда-нибудь. А точно на пашку. Капитан отрывает от автомата ненужную конечность, поднимается почти во весь рост и с криком: «Спасибо, Господи!" выкрашивает пулеметчиков. Девушка заливисто рассмеялась, а Мишка горделиво приосанился и оглянулся. "Смотри-мол, как я умею". А наткнувшись на насмешливый взгляд белого, замахал руками словно ветряная мельница. Белый, иди к нам. Пока девушка поворачивала голову, Белый успел переглянуться с контрразведчиком и получив от того разрешение, подошел. Позвольте представить старшего лейтенанта Белого. Наша знаменитость сегодня утром собственноручно завалил двух демовских кибов и взял Федайкина. Алексей коротко поклонился. «Лейтенант Ишкуватова, психологическая служба медуправления, представилась девушка и ослепительно улыбнулась. Я тут уже полчаса пытаюсь уговорить товарища капитана заполнить анкету, а он кормит меня всякими историями. Зато будет о чём рассказать подругам, Белый улыбнулся в ответ. Но вы лучше спросите Михаила про то, как он корректировал огонь штурмовиков. Летуны до сих пор пристучии делятся с окружающими изbroдами местами той памятной речи. Девушка вновь рассмеялась. Представляю себе, что он сказал: "А вы сами ничего не хотите мне рассказать?" "Увы и ах сударыня!» — белый пожал плечами. "Служба моя была коротка, потому событий в ней совсем немного". Девушка кинула взгляд на раскрытый планшет. А тут написано, что у вас две медали и даже орден чести. Все исключительно за соблюдение правил дорожного движения, как мог честно Алексей взглянул в глаза девушки. А именное оружие от адмирала, рассмеялась она. Э, э, -э нет. Алексей кротко улыбнулся. Это за образцовую служебную записку о перерасходе воды корабельным пищеблоком», а также за беспримерную и героическую борьбу с садовыми вредителями в оранжерее. А вот тут еще указано внеочередное повышение в звании и «Да наговаривают на приличного человека. Белый пожал плечами. Давайте лучше о вас поговорим. Он широко улыбнулся. Как такая красавица оказалась в этом богом забытом и скучном месте? Он с улыбкой оглянулся, отметив про себя, что Михаил куда-то делся. Ведь в столице полно блестящих офицеров, которые с удовольствием расскажут такой красивой девушке о всех перипетиях службы. О, -о, -о девушка рассмеялась в голос: "Чувствую похватки коллегу, не психфак кончали часом. Нет, но лекции профессора Айвазяна посещал исправно". О-о. Во взгляде девушки появилось неподдельное уважение. Он даже в Новомосковском универе уже не читает. Где же вам посчастливилось? Это все заочные курсы садовников-любителей. Так трудно порой договариваться с садовыми вредителями, ты им. Убирайтесь, самому есть нечего. А они в ответ что-то про толерантность, общечеловеческие ценности и что я расист, сексист и таксидермист. От громкого смеха девушки даже контрразведчики на короткое время забуксовали, но начальник только скрипнул зубами и мгновенно восстановил порядок в представлении. А чем же занимается садовник-любитель в этом богом забытом и скучном месте? Девушка с улыбкой вернула подачу. Да этим и занимаюсь, выкорчёвываю сорняки, гоняю всяких вредных насекомых. А что ты вообще чувствуешь, когда убиваешь? Девушка в упор посмотрела на Белого. Мы не представились. Алексей мягко улыбнулся. А то вы все про меня знаете, а я почти ничего не называть же мне вас, товарищ лейтенант. Светлана Девушка чуть склонила голову в некоем подобии поклона. Так вот, Светлана, Алексей аккуратно взял девушку под локоток и повел по дорожке между куполами. Согласно работам нашего горячо любимого академика Айвазяна, вы должны были как-то усилить контраст по отношению к своему вопросу, например, взять меня под руку и ласково посмотреть в глаза возможно даже дать вдохнуть запах ваших волос тогда обделенный вниманием красивых женщин молодой офицер непременно размятнет и расскажет как в детстве мучил кошек и дергал девочек за косички Утерлась, констатировала Светлана и все таки как с косичками а не как Белый чуть подмигнул, мучительно сглатывающему слюну командиру взвода радиоразведки и повернул в другую сторону. Пришлось повзрослеть очень рано, и обычные подростковые глупости меня миновали, а вот вы писали мемки своим мальчикам. Как однако ловко вы переводите разговор на меня, не менее ловко, чем вы от него уклоняетесь, парировал Белый. Но ведь мы говорим о вас. Нет, Светлана, мы просто разговариваем, возразил Алексей. Заняться вопросами службы вы еще вполне успеете, а вот просто поговорить, когда придется». А расскажи мне просто что-нибудь. Хорошо, покладисто согласился Белый. Ты такой же лейтенант, как я, патриарх всей Руси. Форма не подогнана, знаки различия слегка проворачиваются, шеврон помят, из чего делаем ряд простых выводов. Ты, конечно, разбираешься в психологии, возможно, даже закончила психфак, но к медслужбе отношения не имеешь. Скорее всего, ты как-то уговорила начальника медслужбы группировки милейшего Дмитрия Егоровича дать тебе возможность побывать в действующей части. Форма получила со склада контрразведки, которая там по специально для таких случаев. А вот одна из пуговок, та, которая отличается неестественным блеском, скорее всего, камера скрытого наблюдения. Исходя из всего вышеперечисленного, могу дать один совет. Подойди к замкоманддира бригады, у полковника Дмитриева дочка примерно твоего возраста. Кроме того, это действительно прекрасный офицер, и до ранения частенько участвовал в рейдах, грудь в орденах, примерный семьянин. Что еще нужно для хорошего репортажа? Да, задумчиво произнесла девушка. Давненько меня так не умывали. И вдруг, вывернувшись каким-то змеиным движением, стало так, что их лица почти соприкоснулись. «И все же. Что ты чувствуешь, когда убиваешь? Белый осторожно обнял девушку, и впился долгим поцелуем в податливые губы, затем отстранился на мгновение и произнес "Отдачу чувствую, а потом кардановую гарь".